Нет, потерпите, о, други, помедлим еще, да узнаем, верить ли нам пророчеству Калхаса или не верить. Твердо мы оное помним свидетели все Аргивяне, коих еще не постигнули смерть на парки прошлого, третьего дня корабли Аргивян в Авлиду с Онмом слетались, несущие гибель Приаму и Трое. Мы, окружая поток, на святых алтарях где гекатомбы вечным богам совершали под явором, стоя прекрасным, где из-под корня древесного била блестящая влага. Там явилось чудо, дракон, и кровавый и пестрый, страшный для взора, самим олимпийцем на свет извлеченный, вдруг из-под ножья алтарного выполз и взвился на явр Там, на стебле высочайшем, в гнезде под листами таяса, Восемь птенцов воробьиных сидели, бесперые дети, И девятая матерь, недавно родившая пташек, Всех дракон их пожрал, испускающих жалкие крики, Матерь кругом их летала, тоскуя о детях любезных, Вверх он, извившись, Схватил за крыло истенящую матерь, но едва поглотил он и юных пернатых, и птицу чудо на нем совершает бессмертный, его показавший, в камень его превращает сын хитроумного крона. Мы безмолвно и стоя дивились тому, что творилось. Страшное чудо богов при священных явилось жертвах. Калхас. Исполнился духа, и так боговещий пророчил, что вы умолкнули все кудреглавые чадо и лады. Знаменьем сим проявил нам событие Зевс-промыслитель, позднее, поздний конец, но которого слава бессмертна. Сколько пернатых птенцов поглотил дракон сей кровавый, Восемь их было в гнезде и девятая матерь пернатых. Столько ахейцы годов воевать мы под Троею будем. Но в десятый разрушим обширную стогнометрою, на Так нам предсказывал Калхас, И всё совершается ныне. Бодрствуйте ж, други, Останемся все брононосцы Данаи здесь, Пока не разрушим прямовой Трои Великой рек. И Ахеи не подняли крик — Корабли и окрестность страшным отгрянули гулом веселые крики Ахеян, речь, возносящих хвалой Одиссея, подобного богу. Вскоре вещать меж ахейцами Нестор божественный начал. Боги... В собрании мы разглагольствуем праздно, как дети слабые, кое мы думы о бранных делах незнакомы, что и моления наши и клятвы священные будут. Или в агонии советы пойдут и заботы, ахеян, вин возлияние и рук сочетания на верность союзов. Мы лишь словами истязаемся праздными. Помощи ж делу мы изыскать не могли, Долговременно здесь оставаясь светлый Атрит. И теперь, как и прежде, душою ты твердый властвуй, Ахейских сынов предводи на кровавые битвы. Если ж изон их один или два помышляют не с нами, их ты оставь исчезать, не исполнится помыслы робких. Нет, не воротимся в Аргас, доколе да мы в явь не познаем Зевса, эгиды носителя, ложен обет или не ложен. Я утверждаю, Успех знаменал всемогущий Крониюн в самый тот день, когда на суда быстролетные сели рати Ахеян, Троянам грозя и бедою, и смертью, он одесную блистал. Благовествуй рати Ахейской! Нет, да никто из Ахеян не думает в дом возвратиться прежде, покуда троянской жены надре не обымет и не отмстит за печали, за тайные слезы Елены. Если ж кто-либо желает сильно лишь в дом возвратиться, пусть корабля своего многовеслого он прикоснется, прежде других малодушный найдет себе смерть и погибель. Царь! Предлагай ты совет, но внимай и другого совету, мысль непрезренная будет, какую тебе предложу я, воев, фатрит, раздели ты на их племена и колено. Пусть помогает колено колену и племени племя, если решится на то и исполнить преклоний шахеян». Скоро узнаешь, какой у тебя из вождей народов робок и ль мужествен, всяк за себя ратоборствовать будет. Вместе узнаешь, по воле ль бессмертных не рушишь ты града, или по слабости войск и неведенью ратного дела. Сыну Нелея немедля ответствовал царь Аганемнон. Всех ты, ахейских мужей, побеждаешь, старец советом. Если б, озевс отец, Аполлон и Афина Паллада, Десять таких у меня из ахеян советников было, Скоро пред нами поникнул б град крепкостенный Приама, Наших героев руками плененный... И в прах обращенный. Но, кронит громовержец, Мне лишь беды посылает, В тщетную расприю меня Во вражду злополучную вводит. Я с Ахиллесом пилидом Стязался за пленную деву Спором враждебным, И я раздражаться на горе мне начал. Если же некогда Мы съединимся с героем, Уверен, гибели грозные трое ничто ни на миг не отклонит. Ныне спешите обедать, а после начнем нападенье. Каждый под щиса и дрот изострить свой щит уготовить, Каждый кормом обильным коней напитай подъеремных. Вкруг осмотри колесницу, а брани одной помышляя будем... Целый мой день состязаться в ужасном убийстве. Отдыха ратным рядам ни на миг никакого не будет. Разве уж ночь, наступившая воинов, ярость разнимет? Потом зальется ремень на груди не единого воя, щит всеобъемный держащий. Рука на копье может потом покроется конь под своей колесницей блестящей. Ежели кого я увижу, хотящего вне ротоборства, возле судов крутоносых остаться нигде уже после, встань Ахейском, ему не укрыться от псов и пернатых. Рек И ахейцы вскричали ужасно, подобно как волны воют при бреге высоком, прибитые нотом порывным к встречной скале, от которой волна никогда не отходит, каждым взымаясь ветром, отсели оттоль находящим. Встав, устремился народ, меж судами рассеялся быстро, в круг задымились о кущи, спешили обедать ахейцы, жертвовал каждый из них своему от богов вечносущих сущих, смерти избавить моля и спасти от ударов ареи. Он же тельца пятилетнего. Мастырь мужей Агамемнон Тучного в жертву заклал всемогущему Зевсу Крониду, созвал старейшин отличных, почтеннейших врате Ахейской, первого Нестора, старца Икритского и Думинея, после Аяксов двоих и Тидеева славного сына, и за ним Одиссея, советами равного Зевсу. Но от ритма Нелай добровольно пришел и незваный зная любезного брата и как он в душе озабочен. Стали они в круг тельца и ячменя священной подъяли, в сонми их громко моляса воззвал Агамемнон державный славный великий Зевс, чернооблачный житель Эфира. Дай, чтобы солнце не скрылось и мрак не спустился на землю, прежде чем в прах я не свергну приамовых пышных чертогов, черных от дыма, и врат не сожгу их огнем неугасным, прежде чем гектора лат на груди у него не расторгну, медью пробив и кругом его многие други-трояне ниц не полягут во прахе, зубами грызущие землю. Так он взывал, но к молитве его не склонился, крани он. Жертвы приял, но труд беспредельный от риду готовил, кончив молитву, ячменем и солью осыпали жертву выю загнули тельцу и заклали и тук обнажили бедра немедли отсекли обрезанным туком покрыли вдвое кругом и на них распростёрли части сырые Все сожигали они на сухих безлиственных ветвях, Но у трубы, пронзив, над пылавшим огнем обращали. Бедра, сожегшие они и вкусившие у от жертвы, Все остальное дробят на куски, прободают рожнами, Жарят на них осторожно и так, уготовясь, снимают. Кончив заботу сию, немедленно пир учредили, все пировали, Никто не нуждался на пиршенстве общем Вскоре ж, когда Пятием и Браш нам сердце, Начал мешонами слово Нестор, конник Геренской. Царь, знаменитый Атрит, повелитель мужей Агамем, Более здесь оставаясь ни времени тратить, Немедлить делом великим не будем, Которое Бог нам вверяет. Царь! Повели, доглашатые глашатые меднодоспешных данаев кликом, немало-немедля народ к кораблям собирают. Мы ж совокупные все по широкому стану Ахеян сами пройдем, да скорее возбудим жестокую битву. Рек. Не отринул совета владыкам уже Аганемнон. В тот же он миг повелел правозвестникам, звонкоголосам, кликом сзывать на сражение меднодоспешных данаев. Вестники подняли клич, и они собирались поспешно. Быстро цари, вкруг три достоявшие Зевса питомцы, бросились строить толпы, и в среде их явилась паллада. В глани, имея эгитт. Драгоценный, нетленный, бессмертный, Сто на эгиде бахром развивалисьа, Чистое злато, дивно все, И цена им сто тельчие каждый. Сонным, бурно носяся, богиня народ обтекала В бой, возбуждая мужей, и у каждого твердость И силу в сердце воздвигло, без устали вновь Воевать и сражаться. всем Во мгновенье война им кровавая Сладостней стала, чем на судах Возвращение в любезную землю родную. Словно огонь истребительный, Вспыхнув на горных вершинах, Лес беспредельный полит И далеко заревом светит. Так при движении воинств От пышной их меди чудесный блеск лучезарный Кругом восходил по эфиру до неба. Их племена, как птиц перелетных, Несчетные стаи, диких гусей, журавлей, Стада лебедей долговыйных В злачном азийском лугу, При Каистре широкотекущем Вьются туда и сюда, и плесканием крыл веселятся, С криком садятся против усидящих, и лук оглашают. Так аргивян племена, от своих кораблей и от кущей, С шумом неслися на лук с командриской. Весь дол под толпами страшно кругом застонал Под ногами и коней, и воев. Стали ахеян сыны на лугу скамандра цветущим. Тьмы, как листы на древах, Как цветы на долинах весною, Словно как мух несчетных раи, Собираясь густые в сельской пастушеской кущи, По ней беспрестанно кружатся в вешние дни, Как млеко избильно струится в сосуды Так неисчетные против троян брононосцы Данаи в поле стояли, И, боем дыша, истребить их горели. Их же, как пастыри кос меж бродящих стад необъятных, Скоро своих отлучают от чуждых, смешавшихся в пастве, Так предводители их впереди Позади, учреждая, строили в бой, И меж них возвышался герой Агамемнон, Зевсу, метателю грома, главой очами подобный, Станом Арею Великому, Персими Энно-Сегею. Словно как бык среди стада стоит, Перед всеми отличный, гордый телец, Возвышается он меж телец превосходный. В день сей Таким сотворил Агамемнона Зевс Олимпийц. Так отличил между многих, возвысил средь сонма героев. Ныне поведайте, музы, живущие в сенях Олимпа. Вы, божества, вездесущие и знаете все в Поднебесной мы ничего не знаем молву мы единую слышим вы мне поведайте, кто и вожди и владыки донаев всех же бойцов рядовых не могу не назвать ни исчислить если бы десять имел языков я и десять гортаней если бы имел неслабеющий голосы медные перси разве небесные музы рани до великого тщери вы бы напомнили всех приходивших под трою ахеян только вождей корабельных и все корабли я исчезл рать биотийских мужей предводили на бой воеводы аркисиллай эит пенелей Профаэр и Клоний, рать от племен, обитавших в Гирии, в Камнистой Авлиде, Схен, населявших скол Этион лесисто-холмистый, В Греем уже и широких полей Миколесса, О Кристылезе живших, и Гармы, и О Всех обитателей Гила, Леон, Петеон населявших, Также Акалию, град Недион устроением пышной, Копы, Эфтрес и стадам голубиным любезную Физбу, Град Короней и град Голиард на лугах многотравных, Живших в плоте и в глиссе тучные нивы пахавших, Всех населяющих град Гипофивы прекрасной устройством, Славный он хес Посейдон оผтал тари заветную рощу, Арна виноградом мобильный, мидею красивую нису, и народ наконец населявший анфедон предельный. С ними несло 50 кораблей, и на каждом из он их посту и 20 воинственных юных биотцен сидела Град Аспледон населявших и град миниев Орхомен, Вождь Аскалав предводил и Ялмен ареевы чадо. Их родилась Теоха в отеческом актеро-доме, Дева невинная, некогда терем ее возвышенный Мощный арей посетил и таинственно с нею сопрягся. С ними тридцать судов прилетели, красивые рядом. Вслед ополчения Факеэнсхеди предводил и Эпистров, чада и фита царя, потомки Навбола героев. Их племена Кипарис и утесный Пифос населяли. Крисы веселые долы и давли сыграт Панопею. Жили кругом Геомпола, кругом они злачный. Вдоль по Кефису реке у божественных вод обитали, Жили в Лилее при шумном исходе кефисского тока. Сорок под их ополчениями черных судов принеслось. Оба вождя устрояли ряды ополчений фокейских и близ Беотиан, На левом крыле ополчались и к бою. Локров Аякс предводил Лоэлеев, сын Быстроногой. Меньше он был, не таков, как Аякс теломонит могучий. Меньше далеко его, невеликой, в броне полотняной, но копьеметец отличный Мешелина всех и Данаев. Он предводил племена, населявшие Кинос и Опус, Весу, Калиар и Скарф и веселые долы авгейи торфы и фрони где воды в агре быстро катятся, сорок черных судов принеслось за ним к калону с воинством локров мужей за священную живших Эвбей. но народов эвбейских дышащих боем абантов чат ретри халкиды обильный вином гистыи живших в Каринфе Приморском и в Диуме Граде Высоком, стир населявших мужей и народ, обитавший в Користи, вывел и в бой предводил Элефенор, ареева отрасль сын Халкодонов, начальник нетрепетных духом абантов. Он предводил сих абантов На тыле в лишь растивших, воинов в пылких, горящих ударами ясневых копий, медные брони врагов разбивать врукопашно на персях, сорок черных судов принеслося за ним калиону Леону. Но мужей, населяющих град велелепной Афины,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 в Вратоборстве искусной, с ним от мужей земнородных никто не равнялся в искусстве Строить на битвы и быстрых коней мужей-щитоносцев. Нестор один то оспаривал, древле родившийся старец, С ним пятьдесят кораблей под дружиною черных примчалось. Мощный Аякс-Теламонит двенадцать судов соломинских выявил и исонами встал, где стояли Афинин-фаланги. В Аргосе живших мужей, населявших Тиринф, крепкостенный град Гермиону, Азину, морские пристанище оба, грады, Трезену, Эйон, эпидавр Винограда Мобильный, живших в Массете, в Эгине, Ахейских, юношей, храбрых, сих предводителем был диомед знаменитый воитель. Также с Фенел Капанея, великого сын благородный с ними и третий был вождь Эвриал, Небожителю равный храбрый Мекестия, сын потомок царя Телайона, вместе же всех предводил Диомет, знаменитый воитель.